Впервые после отъезда Марианна приблизилась к Теодоросу. «Мы высадимся уже сейчас? Я думала, что дождемся ночи. Чего бы это? В этот час все спят, даже крепче, чем ночью. Такая жара, что никто и не подумает высунуть нос наружу. Даже турки соблюдают сиесту». Жара действительно была удручающая. Белые стены отражали ее с немыслимой силой. И все другие краски тонули в дрожащем мареве. На выгоревшей набережной не было заметно никаких следов человеческой жизни. Все скрылось за закрытыми ставнями, и только кое-где виднелись укрытые в тени спящие фигуры в тюрбанах или колпаках. Это был остров спящей красавицы. Каждый в этом замершем волшебном сном порту отдыхал, не думая ни о каких делах. Скафо подошла к набережной и затерялась среди разноцветной массы корпусов и мачт каиков, турецких филюг и греческих лодок. Порт испускал сильные зловония из-за разлагающихся на поверхности воды отбросов И, приближаясь к этому белому городу, такому блистательному издалека, Марианна заметила, что грязь и запустение царили повсюду. Красивые белые стены покрылись трещинами, и окружавшим цитадель благородным жилищем вверху на холме грозило разрушение, так же, как и старой крепости или белому храму, который там внизу таял, как лед на солнце. — Трудно поверить, что этот остров самый богатый из циклад, не правда ли? — пробормотал Теодорус. — Апельсины и оливки растут в изобилии в глубине острова, но их без особого сожаления оставляют гнить. Мы не хотим работать на турок. Высадка прошла незаметно, не привлекая ничего внимания. Только мяукнул какой-то потревоженный кот и с шипением направился в более спокойное место. Теперь Марианна и Теодорос, мокрые как мыши, в своих плотных одеяниях задыхались от жары. Но их мучения скоро закончились. Сделав несколько шагов по раскаленным камням набережной, они подошли к Белому дому, открывшему круглый вход под запыленным виноградом. Дому Атанаса, кузена Йоргаса. Его не оказалось дома. Пришедших гостей встретила только старая женщина, закутанная в черную шаль, чье изрезанное морщинами лицо появилось в чуть приоткрытые двери, которые она сразу же хотела захлопнуть у них под носом. Вмешался Йоргас, и задыхающийся скороговоркой на местном диалекте попытался убедить ее, Но старуха качала головой и стояла на своем. Видимо, она ничего не хотела знать. Тогда Теодорос отстранил Йоргаса и двинулся вперед. Под ударом его руки дверь распахнулась, и старуха отлетела вглубь, запищав, как испуганная мышь. — Я не знаю, ждали ли нас, — заметила Марианна, — но я не верю, что мы будем желанными гостями. — А мы сейчас станем ими, — заверил гигант. Пройдя в коридор, он сказал резким и властным голосом всего несколько слов, но эти слова оказали волшебное действие. С восторженным лицом грешницы, исторгнутой из ада и получившей прощение, старуха вернулась и под изумленным взглядом Марианны упала на колени и с фанатичной истовостью припала к широкой руке Теодороса, который довольно бесцеремонно поднял ее. После чего она пустилась в торопливое объяснение, открыла перед новоприбывшими дверь в низкую и прохладную комнату, сильно пахнущую кислым молоком и анисом, затем исчезла словно черный вихрь предварительно поставив на грубый деревянный стол бутылку стаканы и запотевший кувшин вызвавший представление о холодной глубине колодца это мать Атанаса, — сказал Теодорос. — она пошла за сыном чтобы он отвез нас к венецианцу точным движением он наполнил один из стаканов водой и подал его Марианне, затем, откинув назад голову, пустил струйку из кувшина прямо себе в глотку. Йоргас предусмотрительно вернулся к лодке. Даже священный час сиесты не мог отбить охоту у воришек, и он беспокоился о своих кувшинах с вином. Юный Деметриус ушел вместе с ним. Марианна и ее псевдослуга остались одни. Он облокотился в подоконник небольшого, защищенного крестообразной решеткой окна. Она сидела на каменной скамейке с набитой сухой травой подушкой, борясь с сонливостью. Она почти не спала в лодке из-за качки, и настроение у нее было неважное. Может быть, потому что она чувствовала себя усталой и одинокой, и пришла в голову мысль что, как некогда вернувшийся с Троянской войны Улисс, она также будет блуждать от острова к острову среди странных людей и чуждых ее нормальной жизни событий, в которых ей, однако, приходится принимать участие. Этот Восток, наделенный в ее воображении яркими красками любовного путешествия, теперь казался ей суровым и негостеприимным. Снова вернулась тоска по ее саду и розам, которые сейчас должны быть такими прекрасными. Где тихие вечера, напоенные ароматом роз и жимолости? Возвращение старухи прервало ее грустные размышления в момент, когда она с горечью констатировала, что даже не имеет больше права потребовать отвести ее в Афины, чтобы сесть там на идущий во Францию корабль. Кроме неминуемых неприятностей с Наполеоном, если бы она вернулась, не выполнив его миссию, теперь появился этот детина, которого надо тащить за собой и который следил за нею так же внимательно, как хорошая хозяйка, за на огонь кастрюлей с молоком. Сопровождавший старуху, мужчина несколько примирил ее с существованием. Атанас оказался невысоким малым. С толстощеким и приятным лицом Херувима под седыми буклями, дородным, да как сторож Нормандского собора. Он принял этого оборванного детину Теодороса, как исчезнувшего двадцать лет назад родного брата, а к Мариане обратился, словно перед ним была сама царица Савская. Мой господин, заявил он, кланяясь так низко, насколько позволяло его брюшку, Ожидает светлейшую княгиню, чтобы она оказала честь его двору. Он умоляет простить его за то, что он не смог лично встретить ее из-за его преклонного возраста и ревматизма. Светлейшая княгиня поблагодарила, как подобало управляющего графа Соммарипа, но про себя подумала, что у доброго малого могла возникнуть относительно нее странная мысль о том, какой может быть знатная франко-итальянская дама. Ее плачевный вид произведет забавное впечатление в таком месте, как дворец. Тем не менее, Марианна не без удовольствия думала о возможности снова оказаться среди роскоши и комфорта аристократического дома, при этом она даже оживилась отправившись с Теодоросом за предупредительным Атанасом, чтобы попасть в этот рай.